Нет, вру. Сначала мы с Колином в лавке напротив шляпы купили, а он коричневую, с двумя перьями, белым и черным, а я зеленую и с одним, но в разноцветную полоску, типа фазаньева. Фасон зато одинаковый, поля широкие, справа вверх загнута. Эльф, когда надел и шплащ запахнул, сразу на мушкетера с картинки стал похож. Разве что креста на нем не было, ну и шпаги. К слову о шпагах. Здешние товарищи на боку нечто весьма похожее таскают. Не скажу, что в точь-точь, как в кино видел, но по сравнению с двуручными ломами, которые удары в королевстве за оружие считаются, вполне себе. Хотя и мечи здесь тоже попадаются. Заплутать я не боялся, как никак разведчик, а не ежик из леса. Просто шел, по сторонам, поглядывал, особенно же под ноги. Улицы хоть и мощёны булыжником, но видно этот булыжник далеко не всегда, то помои, то конский навоз, а то и человеческий. И чувствовал себя при этом очень забавно. В самом деле, улочки эти узкие Дома с крохотными балкончиками и высокими узкими крышами-колпаками. Так и ждешь, что вот-вот из-за угла на тебя выскочит взмыленный парень со шпагой наголо И как дворянин дворянина попросит прикрыть его спину, пока он донесет подвески до дворца. Чушь романтическая! А пойдите к черту! Мне не полных двадцать два года, и три из них война сожрала. И коль я сейчас попал в сказку, могу позволить до поры, пока опять чехарданя началась. Это я так себя накручивал от большого ума. Мол, мы тут вроде как на экскурсии, последний отдых перед делом, ну и расслабиться напоследок. Шел, улыбался, двум встречным девчонкам раскланялся по всем правилам с полупоклоном и взмахами шляпы. Те прыснули, судя по виду, на барышня со служанкой, вторая одета попроще и с корзиной какой-то зелени, откуда-то с рынка возвращаются. Или просто две подружки. По крайней мере, та, что с корзиной, напоследок обернулась и глянула. Если то был непризывный взгляд, тогда я уж и не знаю, как слабый пол взглядом призывает. Хорошо. Правда... Где-то в глубине за нозой ныло мыслишко. Товарищ капитан, мне бы за такую вот моральную расхлябанность живо настучал бы по башке, прикладом, и был бы кругом прав, ибо какой к лешему последний отдых. Для меня задание началось в тот миг, когда мы из ворот замка Нантриз выехали. Только я мысли этой воли не давал. Зато родил, что называется, светлую идею. Дарсала нет цветов купить. Ну, хоть какой-нибудь букетик простеньких полевых. благосоответствующая лавка в прямой видимости показалась. Я шаг ускорил, отворил. Вернее, попытался отворить, а потом плечом налег. Дверь. Захожу и понимаю, что вышла небольшая ошибочка. — Нет. Вывеска как раз не врет растительностью, в том числе и с лепестками, тычинками лавка торгует исправно. Спору нет. Но заинтересовать здешними цветками можно только школьницу. Да и то лишь в конце четверти, когда гербарий сдавать нужно. А собрать его все никак руки не доходили. Не знаю, чего жители славного города Эстега Со всей той травой делают, курят, чаи да настои варят, Или домашних зверушек подкармливают. Но, думаю, реши я притащить кедаре, Веник разнокалиберный второй свежести, Ее высочество меня, мягко говоря, не поймет. Я и насчет цветов-то не вполне уверен, Принято их тут дарить или как, Но живые цветы хотя бы на вид красивые и пахнут приятно. «Что желаете?» Голос у тетки за прилавком оказался на удивление приятный, в смысле непронизительно режущий. А то мне уж и не знаю почему до сих пор дамы из торговли встречались исключительно с манерой речи, словно кто-то с мычком решил не музыку играть, а скрипку на дрова пилить. «Да и не такая уж она тетка, лет тридцать, не больше». И блузочка с короткими рукавами на завязках, да прорезями фигурными, ей очень даже к лицу. Стоп, думаю это меня уже куда-то не туда несет. Понятно, что любимую уже чертя сколько не видел, что здешняя мода наводит. Но я ведь советский человек, комсомолец, а еще разведчик, и задача у меня информацию добыть. Благо, как здесь процесс добычи происходит, представление уже имею. Достал кошелек, вытряхнул пару медяков на прилавок. Мне бы, говорю, справку, любезная фрау. Подскажите, где у вас тут цветы прикупить можно? Цветы? Цветы. Такое же. На стену показываю, где чего-то вроде подсолнуха висит но в менее засушенном виде. — Вам нужен свежий ноллирен? — удивляет соловочница. — Ну, не конкретно вот это, желтое в крапинку. Просто цветы, желательно покрасивее. — Вон, пальцем тычу, у вас за спиной ведерка с бутонами торчит. Оно как зовется? — С розовыми бутонами? Так и зовется розы. — Верно, — киваю, — я и сам знал, только забыл. — А где эти розы можно в натуральном виде найти? — В парке дворца-наместника. — Замечательно! Я как представил, ночь луна, а старший сержант Малахов, зажав в зубах верный нож, лезет через ограду местного Версаля цветочков нарвать. Сторожа от такого зрелища в голубой туман выпадут. Одна проблема. Как, если вдруг что-нибудь так пройдет, доказать, что я вовсе не на жизнь их любимого правителя покуситься собрался? А поближе? Поближе, задумчиво говорит лавочница. В трех кварталах от моей лавки на площади Золотых Галер торгуют диковинами заморских стран. Среди прочих невиданными растениями. Невиданные растения? Думаю, это хорошо. Водили как-то наш класс в ботанический сад. И там все эти орхидеи и прочие магнолии очень даже привлекательно выглядели. Добавил на прилавок еще два медных грошика, уточнил маршрут и вышел. Любуетесь памятником, а тир Вообще-то я не столько памятником любовался, сколько размышлял. Как мне к здешней еде подступиться? Потому как всем этот ресторанчик хорош. Столы под зонтиками снаружи, только не прямо на брусчатке, а на дощатом на стиле. Публика, опять же, прилично выглядит, но и цены карман не рвут. Одно плохо. К блюда-миске, что мне принесли... Ничего похожего на ложку или вилку не прилагалось. Вот я и смотрел. Вроде как на памятник, а на деле по сторонам. Любуюсь. Красивый кораблик, хоть и не золотой. Вижу, что Атир не просто чужеземец, но чужеземец издалека. Тип, что со мной заговорил, на дальнем конце стола сидел. Худощавый, черноволосый, лет сорока. Одет по здешнему, но не броско. Народ вокруг куда более яркими расцветками щеголяют Да и подстрижен тоже в имперском стиле. Ни усов, ни бороды, зато бакенбарды на щеки зубцами наползают. Галеры флота Пайо отнюдь не были сделаны из драгоценного металла. Но груз, что доставили вернувшиеся, а назад вернулись лишь семь из более чем сорока отплывших, стоил в те далекие времена больше своего веса в золоте. — Понятно. — Интересно, думаю, пряности они тут возили, как у нас, ну, всякие васко-дагамы, или чего-нибудь специфически тутошнее. — Желаете узнать еще что-то? с вроде бы любезной, но словно приклеенной улыбкой, осведомляются худощавый и после короткой паузы добавляют. — Товарищ старший сержант! — Ага! Такие, значит, пироги с вишнями. Что это свой может быть, у меня и тени мысли не возникло. А возникло — дурак, не жадничать надо было, а одну магистровую пулю досланы в ствол держать. Собственно, вариантов имелось два. Либо эта докирская имперская контрразведка не оплошала, либо рядом со мной здешний темный резидент винцо из бокала, не торопясь, прихлебывает. Второй вариант, на мой вкус, куда более мерзостным был, потому как означал, что известно врагу, а у нас до неприятного много. А с другой стороны... Не настолько уж высокого мнения было здешним гестапо, но слишком оперативно, даже если и раскусили они нас в тот же миг, когда Ариньус подорожный выправлял. Пока со столицей спишутся, пока сверху указания дадут, пока план составят да одобрят. Это в военное время все как намыленные скачут. А в мирные, товарищи бюрократы, любое сверхсрочно... «На тормозах спустят. Плюс, как я это понимаю, если, допустим, прибывают в город Тип, о котором известно, что он агент белогвардейский и вообще шпион пяти разведок, то сразу его под руки брать противопоказано, в принципе. А вот поглядеть издалека, к кому он в гости наведается...»